Глава пятая. Барс. Первые шаги. Конец февраля 1941 года. Подмосковье. Вторая база ККУСС. Дум. Дум. Дум. Резкий звук ударов металла-металл вывел уже несколько минут стоящего у окна военного из-задумчивости и он чуть раздраженно посмотрел на часы. А «Вот сделали молотилку на свою голову. Весь день долбают. Уже и не замечаешь, а тут что-то особенно звонко. Хотя у нее работа такая, а мне пора ехать встречать гостей». Неделю назад, пока лейтенант Макаров заканчивал фиксировать показания Геладзе, Барс смог связаться с командиром и вкратце обрисовать сложившуюся ситуацию. Командир обещал разобраться и посоветовал на всякий случай усилить бдительность. Аппаратные игры они такие. Кажется, что секунду назад был на коне, а уже мордой по самые уши в этом самом. А вчера пришла ответная радиограмма. «Порядок. Прилетаю завтра. Подробности при встрече». Волнительно? А как же! История с танкистом Геладзе это одно, а показать, что они за это, прямо скажем, короткое время сделать успели, совсем другое. А успели-то ой как немало. Главное — провели электричество, благодаря чему обеспечили людей нормальным жильем. Для личного состава построена небольшая, но теплая казарма с кухней, лазаретом и баней. Оборудован периметр и забором, и полосой отчуждения. Овчарки из-за кавказской школы служебного собаководства Гуман КВД опять же натаскиваются. И вольеры у них тёплые. Собака не человек, ее беречь надо. Хотя натаскиваются, громко сказано, сильные, выносливые. Прекрасно вышкаленные псы скорее знакомились со спецификой нового места службы. Только вот шутка кинологов. Балбес, единственный восточный европеец среди немцев, нагло игнорирует график боевого дежурства. Да и черт бы с ним, заслужил. Построенные уже эксплуатируются две ремонтные мастерские. Одна побольше для видимости, для налаживания мостов с местными. Там ремонтируется не только бронетехника, но и трактора и даже автомобили ближайших колхозов. А куда деваться? Не можешь спрятать, выстави на показ. Зато теперь каждая собака, за исключением балбеса, в округе знает, что строить склады для хранения опасных инженерных припасов. Хранить будут даже не взрывчатку, а очень опасную химическую дрянь. Потому-то и строгости такие. Вторая, поменьше мастерская, укрыта в ложбинке, за высоким забором. А там, потерявшие всякий стыд техники, вояют всякие кракозябры. То есть на корпуса танков ставят самое разнообразное оборудование. По неизвестно, как сложившиеся традиции на танке семейства БТ Больше ставят что-то гражданское. Цистерны, мощные лебедки, разнообразные отвалы и тралы. А на Т-26 почему-то предпочитают ставить вооружение, начиная от зенитных пушек и пулеметов и заканчивая направляющими для реактивных снарядов. Получается, как правило, не очень. Все-таки техник — это не инженер-конструктор с высшим образованием. Но многие идеи, в принципе, выглядят очень даже интересно. Об этом тоже нужно рассказать командиру, у него-то на такие дела нюх. А вишенкой на торте будут самоходные минометы. 82 миллиметровые на базе танкетки Т-27 и 120-мм на базе танка Т-26. Сделанные самоходные минометы постоянно ломались. Но Барс нутром чувствовал их потенциал. Чувствовал он и непередаваемую словами сопричастность к величию Родины. На фоне того, что прямо здесь и сейчас под его руководством рождается новый тип военной техники, история с затеряла затеряла значимость и переходила из разряда событий в разряд мелких инцидентов. Когда Барс узнал об исключительном статусе бригады и ощутил, как жмут ему капитанские петлицы, он ничего, кроме навалившейся ответственности, не почувствовал. А вот сейчас его распирало чувство всесилия. «Казалось, протяни руки и сорвешь шапки с горных вершин, нахмурь брови и генералы шеренги вытянутся во фронт». Для того, чтобы Барс наконец осознал себя не просто капитаном-разведчиком, а одной из ключевых фигур новой компонента армейской оперативной разведки, месяц руководства подмосковной базой дал больше, чем все время его знакомства с командиром. Теперь непосредственно в лагере командовали казак Чингис и сразу впрягшийся в дела базы, а вернее стройки, лейтенант НКВД Макаров. Бар с комиссаром, Балаковым Федотом Никифоровичем, уже получившим позывной «Испанец», почти все время проводили в каких-то переговорах, разговорах с местными. Оказалось, база уже на стадии строительства пожирает просто колоссальное количество самых разнообразных ресурсов, начиная от муки и заканчивая гвоздями. Только здесь Барс осознал, насколько тепличные условия у него были на прежней базе и сколько еще нужно вложить организаторского таланта, чтобы и тут все заработало как часы. И порадовался, что у него есть испанец. Позывной пришел Софидоту Никифоровичу по душе, хотя он сразу при первом знакомстве, вкратце рассказывая о себе, пояснил, что в Испании он пробыл ровно 4 дня. Три из них в госпитале с аллергической реакцией на что-то местное. Потом самолетом был эвакуирован в Советский Союз, где еще неделю провалялся на больничной койке, пока не спал отек легких. С комиссаром Барсу откровенно повезло. Отраду Федоту Никифоровичу было 37 лет. Отличался он житейской мудростью и умением найти общий язык с любым собеседником. И, пожалуй, в отличие от Рашида Рашидова, которого за въедливость и принципиальность нач состав бригады между собой иначе как к «клювом» и не называл, более снисходительно относился к проявлению человеческих слабостей. Без испанца вряд ли получилось бы так быстро договориться с работниками запрудненского стекольного завода. А он еще и стал домским горсоветом договорился. И даже до Дубна дотянулся. Ну и, само собой, с ближайшими колхозами у нас теперь полная спайка. И это всего за месяц. Незаменимый человечище. На этот раз от размышлений Барса оторвала тишина, наступившая за очередным «дум». -м». Прекращение работ по забиванию свайз значило что пилот самолета радировал о подлете, а радист, принявший сообщение, подал сигнал строителям, следовало поторопиться. Выскочив на крыльцо, капитан Октябрьский встал перед выбором, на чем ехать. Пешая прогулка исключалась сразу, взлетно-посадочная полоса находилась на другом конце базы, да и месить грязь желания не было. Как и любая стройка с земляными работами, да еще и зимою, территория части в центре представляла собой черно-коричневую с вкраплениями белых пятен полосу препятствий разной степени проходимости. Личный состав там передвигался исключительно по ниткам настеленных досок или на гусеничной технике. Ехать на мотоцикле с большой вероятностью значило изгваздать форму. А сделать хоть один квадрик так и не дошли руки. Оставалось два варианта. На танкетке напрямик к поколдобинам или с комфортом, но в объезд центра вдоль забора. Комфорт обеспечивал ПТКП, передвижной тактический командный пункт. Так группа техников обозвала свое слепленное на основе грузовика ЗИС-6 «Детище». Убрав кузов, умельцы на всю длину базы проложили кабину, заодно сделав ее выше. Покопались во внутренностях, усилили рессоры, поставили лебедку и еще одну мощную фару на крышу кабины. Все это покрасили в бело-зеленую клетку и назвали «Арктический крокодил». Внутри установили модернизированную радиостанцию «РБ». Два откидных столика – Поменьше для радиста, побольше для работы с картами. Четыре комфортных сидения, провели освещение и даже впихнули электрогенератор. Вооружен крокодил был пулеметом ДШК, установленным на крыше. Для чего там пришлось установить люк и поставить усиленный каркас. Барс посмотрел на танкетку, поморщился, вспоминая прошлую поездку решительно направился к крокодилу. Встречать командира утра повыстроилась выстроилась целая делегация. Барс, Казак, Чингис, и стоявшие вроде бы рядом, но на особицу политрук с особистом. Прислушиваясь к себе, Андрей с удивлением понял, что уверенность и даже некоторая бравада сменились тревожным ожиданием как будто в ожидании результатов важного экзамена. С другой стороны, так оно и есть. «Экзамен, чего уж!» Приняв эту простую мысль, Андрей даже несколько успокоился. Первый-единственный раз командир приезжал сюда, когда в чистом поле стояла одна палатка, допыхтел да рядом генератор, не давая замерзнуть группе реконгносцировки, а сейчас пусть и недостроенная, но обжитая боевая часть и спрос тут за все с него, с капитана Октябрьского. По трапу, хотя чего там, того трапа две ступеньки, командир спустился тяжело. Впрочем, скорее всего, никто, кроме Барса, этого не заметил. Спрыгнув на землю, командир бодро, хотя и чуть прихрамывая, подошел к встречающим. «Здравствуйте, товарищи! Здорово, Андрей!» «Как вы тут справляетесь?» «Ну, вроде того. Хотя иногда возникает желание, знаешь, взять что-нибудь и вот так вот об колено хрясь, чтоб брызги во все стороны. Я тоже без вас совсем запарился. Еще пальцы крутят, старею, наверное. Ладно, лирику в сторону, времени мало. Давай, знакоми, эти две морды захочешь, не забудешь». Кивнул командир в сторону улыбившихся казака с чингизом. «А вот с остальными товарищами я знаком только заочно. Знакомьтесь, батальонный комиссар Балаков Федот Никифорович, позывной испанец. Майор Самойлов Виктор Степанович, для своих командир». Мужчины пожали друг другу руки, а барс указал глазами на второго, стоявшего левее комиссара военного. Лейтенант государственной безопасности Макаров Михаил Тимофеевич, позывной Макар. Майор Самойло Виктор Степанович, можно командир? Прилетевший пожал вторую руку, удивляясь редкому прямо-таки васильковому оттенку глаз безопасника. Тратить время попусту командир не собирался. И уже через несколько минут, обменявшись встречающими едва ли не парой фраз, Отправил Чингиза, комиссара и особиста на «Крокодиля» обратно. А сам, прихватив казака и барса, решил прогуляться по базе на своих двоих. «Значит так», — командир с видимым облегчением воткнул трость в снег, давая отдых обмороженной в финскую ноге. «В целом все для нас закончилось благополучно. Можно сказать, ва-банк пошли и выиграли». Посмотрел на расплывающиеся в улыбках лица подчиненных и добавил. «Рано радуйтесь, Сначала по официозу. Старшему сержанту Ивлеву и сержанту Свиридову объявляю благодарность. Доведешь потом сам, Андрей. А вот вам, супчиком, я бы с радостью взыскания влепил. На ваше счастье победителей не судят». «Бывает, что игрок срывает банк, и потом, если у него хватает ума завязать с игрой, живет долго и счастливо. А вот те, кто продолжает играть, кто раньше, кто позже, неизбежно теряют все. Исключений не бывает. Согласны?» «Согласны». «А вон...» — командир ткнул тростью в показавшиеся черные точки. «Песики. Я правильно думаю?» «Да». Похоже, шум самолета не понравился. Ушли, а сейчас возвращаются. Барс перехватил укоризненный взгляд майора и кивнул. «Исправим. Посадим парочку, чтоб безвылазно тут находились. Да и откуда было знать? Первый борт сейчас приняли. Из всего аэродромного оборудования стационарно, можно сказать, только шест с конусом имеется». «Хорошо. Так о чем я?» С этим геладзе мы, считай, банк сорвали. История такую фортель дала. Получилось, что я, генерал-лейтенанту Федоренко, не слабую услугу оказал. — А какую, командир, если не секрет? — Секрет, но не от вас. Предупредил я его, в какую ситуацию он влип через своих подчиненных, и что об этом доложено лично товарищу Сталину. — А мог бы не предупреждать. «Погоди, командир, а это-то ты откуда знаешь?» «Так я сам и доложил. Когда преступник называет себя родственником вождя, это дело политическое, тут лучше перебдеть». «Да и помощники твои, Макар с испанцем, уверен, через свое руководство доложили». «А... хренеть! А что, товарищ Сталин? А что, товарищ Сталин?» Недоволен был товарищ Сталин. Разберемся, сказал товарищ Сталин. Внезапно казак остановился и замер, причем губы его пришли в движение, пытаясь вытолкнуть изо рта какие-то слова. Наконец старший лейтенант Донских вздохнул, сглотнул и смог членораздельно сформулировать свою мысль. Выходит, сам товарищ Сталин знает, что есть такой. «Служит Мишка Донских?» «Ага, знает. А еще знает, что этот Мишка чуть капитана с подполковником из пулемета не пристрелил». «Командир, не собирался я стрелять-то? Пугнул только слегка!» Выражение лица казака стремительно изменилось, став немного растерянным, как у незаслуженно обиженного ребенка. «Пугнул!» Ты какого хрена вообще в караулке делал? И, кстати, Барс, где там Ночкар был? Да он одновременно со мной прибежал. Просто я ему велел из караулки не выходить. И без него там столпотворение перед воротами было. Ну ладно, коли так. Вообще, по большому счету, это моя недоработка. Привыкли вы в лесу жить и в собственном соку вариться. А тут столица под боком. Недостаточно хорошо, похоже, я донес до вас мысль, что такие его вот тигры с оружием ставят под удар само существование бригады. А если бы не раскололи вы этого урода, и что бы тогда делали? Молчите! И правильно молчите! Чистое везение. И как ты там говорил, пса зовут Балбес! Ну и задиры отличился. Скажите ему, что принят в штат. И натаскивай по физухе. К маю определимся с ним. Хорошо. Это его обрадует лучше всякой благодарности. Куда сейчас? К мостам?» Командир остановился и, не торопясь отвечать, стал разглядывать овчарку, которая так и шла за ними на удалении нескольких метров, не проявляя признаков агрессии, но и не отставая. «Эти вообще не лают? Очень редко». Так что с балбесом действительно повезло. Вот чтобы больше такого везения не повторялось, выходить с оружием за территорию базы запрещаю. Перелезут в забор, бей на поражение. А размахивать перед носом гостей нечего. Неизвестно, кого сюда может занести. «Я тут думал, почему так случилось» и считаю, что нужно изменить кое-что в обустройстве прилегающих к КПП территории. Андрей, ты здесь хозяин, считаешь на пользу, изменяй. Но если тебе интересно мое мнение, излагай, чего удумал. Понимаешь, командир, у нас тут все устроено так, чтоб реальное нападение отразить. А надо, наверное, больше демонстрационно, ну, на показ, и пушку, и пулемет выставить. Чтобы кто ни приехал, желание права качать даже не возникло. Шлагбаум поставить можно. В целом согласен, верно? Шлагбаум не нужно. Кто его открывать будет? Вместо него расставь на дороге бревна так, чтобы могли только змейкой медленно подъехать. Пушку оставь, а пулемет перенеси на крышу, мешками с песком обложи. Или вообще. Найди ствол от авиационной пушки. Пусть хоть и неисправный, главное, чтобы вид имел внушительный. И еще знаки, предупреждающие расставь, типа «Стой», «Зона повышенной опасности» или «Опасность химического заражения». Часовой стреляет без предупреждения, тоже вроде ничего смотреться будет. Ясно. А может, осторожно мины добавить? Ха!» «Думай сам, но это скорее по периметру, чем перед КПП. Слушайте, отчего у вас псы на одном месте лежат? Я думал, они бегать должны. Так это Гав предложил, говорит, так собак труднее заметить и рассчитать интервалы, когда проскочить можно. Кстати, командир, не помнишь, кто Борису такое прозвище дал? А если их в белые маскхалаты одеть?» вообще пока не наступишь, не заметишь». Барс с командиром одновременно посмотрели на казака, который, было похоже, еще находился под впечатлением от полученной информации. «А что, проверим. Интересная идея». Барс достал толстую и уже потрепанную записную книжку и быстро что-то черкнул туда. «Так, старший лейтенант Донских». «Вдоль периметра, пока мозги не проветрятся, бегом марш!» Проводив взглядом удаляющуюся спину казака, командир ткнул тростью в сторону скопления инженерной техники. «А мы потихонечку вон туда прогуляемся. Не торопись, Андрей, тут всего пара километров, а новостей у меня целый ворох. Подстроиться под шаг опирающегося на трость собеседника барсу труда не составило». «Как там наши, командир? Хочешь спросить, не забыли ли еще тебя?» «Нет». Девки голосят на парни украдкой смахиваются щеки скупую мужскую слезу. «Да ты что, и пласт смахивает?» «Ерофеич-то?» «Ерофеич нет. Он сокрушается, что мало чему научить тебя успел. И дрын свой ясеневый при этом в руках вертит». «А если серьезно, ты же и видел, из самолета в машину твою зеленую мешки перекладывали. Там и письма для вас, и корзина с пирожками, и подарки всякие. Вообще люди почему-то решили, что вы не к цивилизации поближе уехали, а минимум как челюскинцы на край света. Сам потом посмотришь». «Хорошо. Тяжело без вас». Кто остался, зашиваются, а я и не могу на базе чаще быть. Сейчас наверху такие движения идут, титанические, я бы сказал. Пока результаты не видны, да и неясно, куда кривая вывезет. Но чтоб вывезла в нужную нам сторону, приходится соответствующие усилия прилагать. Ясно. Я тоже тут верчусь, как в одно место ужаленный. Хорошо с испанцем мне повезло. Вообще не представляю, что бы без него делал. А на у нас этот, как его, триумвират. Казак, Чингис и Макар втроем еле справляются. Как подумаю, что через два месяца еще двести чужих гавриков приедут волосы дыбом. Справишься. За жизнь вечером народ соберем и поговорим. А сейчас информация для твоих ушей. «Слушай и запоминай». Командиры рефлекторно подобрались и по привычке осмотрелись, фиксируя окружающее их пространство. «Погеладзе!» Оказалось, он как инист, так что пел соловьем, сдавая подельников. Следак из военной прокуратуры, который дело вел, говорил, что процесс будет погромче Шахтинского. «Говорил? А сейчас не говорит?» Геладзе вчера повесился в камере. Он же должен был на Лубянке сидеть. Там и сидел. В одиночке. Барс, пораженный не столько смертью малоприятного ему человека, сколько тем, что произошло это во внутренней тюрьме НКВД, где, казалось, и мышь не должна пищать без особого разрешения, остановился. «Как это могло произойти? Андрей, да откуда я знаю-то?» Проведут внутреннее расследование, накажут кого-нибудь. Но дело, считай, развалилось. Конечно, кого-то посадят, кого-то с работы турнут. Да, полковника этого, Апсина. В Киев перевели. Считай, понижение. И что теперь, командир? А ничего. Будем служить, как служили. Но ты теперь видишь, насколько тут все серьезно. Постарайся, чтобы больше таких инцидентов не было. И на всякий случай запомни, что в Москве остались люди, которым ты крупно насолил. И эти люди могут достать человека в спецтюрьме НКВД. Вряд ли они что-то против нас предпримут, смысла нет. Но зарубочку в памяти сделай. Сделаю. И казаку, и всем остальным втык дам, пусть проникнутся. «Поехали дальше. У тебя казарма для курсантов на какой стадии готовности сейчас?» «Да, в общем-то, ни в какой. Хочу сначала мосты хотя бы парочку сделать. Оставь мосты и все силы бросай на казармы. Стены, крыша. И делай на вырост, чтоб в случае чего и четыреста человек мог принять». «Четыреста? Командир, тренировать где?» Мы тут уже по всей границе в колхозу уперлись. Зачем такая спешка? В верхах настроения меняются. Войну этим летом все еще не верят. Молотов и практически все промышленные наркомы прямо спрашивают. Вы, товарищи, ухи переели? У нас перевооружение в разгаре, а вы план хотите в унитаз спустить. Но в некоторые военные головы все же закрался вопрос. А если вдруг, то насколько мы готовы? Наверное, меня все-таки выкинули бы из армии, если б не, как говорят капиталисты, мощное лобби. Жуков, Шапошников и мехлис скажем так, обеспокоены. Да что, Георгий Константинович, даже Тимошенко ко мне подобрел. «Дела». Барс остановился перед доской, брошенной на перепаханную гусеницами землю, которая, в свою очередь, являлась началом разветвленной системы переходов, накрывших грязно-коричневое пятно стройки. Тут дальше только гуськом по доске, иначе сразу сапоги потеряешь. Сейчас-то тут получше. Что-то подмерзло, что-то утоптали. А вначале не подумали, гусеницами вместе во все превратили. Еще ключ сковырнуть умудрились. В общем, весело было. Давай тут постоим. В общем, все эти бурления наверху могут привести к тому, что курсантов ты получишь больше, но зато раньше. Ясно? Да куда уж ясней. А с территорией как быть? Нарисуй план, чего бы ты хотел себе урвать. Попробую помочь твоему горю. Нарисуем. Нарисовать не проблема. Справимся даже без Валеры. Кстати, как он там? Не в курсе, командир? В курсе. Там такая ситуация... Не знаю, смеяться или плакать. Командир потыкал тростью в уже покрытую несколько сантиметровым слоем снега и успевшую застыть грязь. Женился, Валера? Да ладно. Вот тебе и ладно. Помнишь, я про лаборанку Оксану рассказывал? Конечно, помню. Барс изобразил руками футбольные мечи в районе груди. Именно. Эти конструкторы... Командир на несколько мгновений задумался, подбирая правильный эпитет. Недоделанные так Валеру загрузили, что у него на работе времени чихнуть лишний раз не было. А чего он их не послал? Зная же, что он про все забывает, когда рисует ну это да так вот ничего удивительного что он оксане предложил позировать после работы благо хоть отдельную комнату в общаге ему выделили так вот раз он ее за полночь проводил второй, а потом она у него ночевать осталась это тут мы на него снисходительно смотрели художник что с него взять а вот на фоне инженеров сам понимаешь, совсем другой расклад. Да и не урод парень, одни кудри чего стоят. Ну, командир, не томи. Так я все сказал. Ночевать осталось, а на утро они в ЗАГС пошли, и образовалась у нас новая ячейка общества. Да бог с ней с ячейкой. Жить-то они где будут? У нас? Или потеряли мы Валерия? Потеряли. На время». Но это уже другая история».